Маг начал с одного или двух жонглёрских трюков, сопровождая каждый номер короткими репризами. «Очень умно, очень умно!» – прошептал мистер Барбер своим зычным голосом. «Говорят, эти трюки переходят по наследству, из рода в род, от одного поколения к другому. Думаю, я и сам мог бы проделать нечто подобное с помощью зеркал». Его сосед не ответил. Он сидел выпрямившись, пристально глядя на сцену через свои сильные очки. Тем временем с отцума с удивительной ловкостью произвел уток, золотых рыбок, голубей и даже пару японок. Ему восторженно аплодировали, а старый лобот был явно очарован. Наконец маг подошел к краю сцены и сделал объявление, которое всегда предшествовало его наиболее знаменитому фокусу. «Леди и джентльмены», — начал он, — исключительно благодаря любезному содействию электриков корабля «Я могу показать вам этот трюк, наиболее замечательный из тех, что я когда-либо делал». Он отступил на шаг или два и слегка постучал по огромному ящику, который занимал большую часть сцены, дотронулся до кнопки, скрытой в лепном украшении, и ящик осветился, засиял, пламенее в пересекающихся лучах света. Японец лучезарно улыбнулся публике. «С помощью этого ящика, — сказал он, — я заставлю исчезнуть не только одного из моих ассистентов, но любого из вас, кто выйдет и поможет мне». Он сделал паузу, чтобы смысл сказанного полностью дошел до публики. «Я заставлю их исчезнуть и снова появиться», — продолжал он. «И если после опыта кто-нибудь из них сможет объяснить, как было совершено чудо, тогда, — с торжественным жестом сказал он, — я брошусь в море». Он подождал, пока затих вежливый смех, и затем оживленно продолжал. «Кто пойдет первым?» «Вы, сэр?» вы Добавил он, указывая на мистера Барбера, который был наиболее бросающийся в глазах фигуры. Турок покачал головой и засмеялся. «О, нет, мой мальчик, нет, я слишком стар для таких приключений!» Японец улыбнулся и отошел. Однако бледный молодой человек в очках вскочил. «Я исчезну!» — сказал он. «Думаю, Хейк тоже хотел бы!» — шепнул он восточному человеку. Он стремительно пошел вперед, но остановился, так как возникла какая-то заминка. Судья Лобот, несмотря на явное неодобрение сына, был уже на ступеньках, ведущих на сцену. Завидев молодого человека, он остановился тоже. И теперь оба стояли в нерешительности. Маг, выйдя вперед, позвал их обоих на сцену. «Один за другим», — непринужденно сказал он, — «тот, кто пришел первым, будет обслужен первым». Он помог судье подняться на сцену, но бледный молодой человек не отступал. «Послушайте», — нервно сказал он, — «может быть, вы не станете возражать, чтобы мой мышонок был первым?» Он протянул вперед белую мышь, а публика, думая, что это заранее подготовленная комическая вставка, благодушно хихикала. Сацума также улыбнулся, но, видимо, его английский не позволил ему понять эту ситуацию, и он, не обращая внимания на молодого человека, повел судью Лобота к ящику. «Хейк», — громко заявил молодой человек, — «будет более чем разочарован, если ему не разрешат первым пойти. Сегодня его день рождения, ему было обещано все самое лучшее». «Конечно, сэр, — продолжал он, обращаясь к старику, — вы не захотите лишить моего юного друга удовольствия в день его рождения?» Судья Лобот удовлетворился тем, что смотрел на молодого человека в течение нескольких секунд с медленной холодной улыбкой, но тот казался ничуть не смущенным. Тем временем Сацума под тушь оркестра дотронулся до ящика своим жезлом, и двери распахнулись, обнаружив похожую на сейф, обшитую изнутри металлом кабину, чьи решетчатые стенки сияли в ярком свете. «Теперь, леди и джентльмены, — сказал маг, поворачиваясь к публике, — я приглашу этого джентльмена, — он указал на судью, — войти сюда. Затем я закрою двери. Когда я раскрою их снова, его не будет, он исчезнет. Вы сможете обыскать весь корабль, леди и джентльмены. Сцену под сценой вы его не найдете нигде. Затем я закрою двери еще раз. Еще раз они и этот джентльмен снова будет в кабине, целым и невредимым. Более того, он не сможет рассказать вам, где находился. Теперь, сэр, будьте любезны». «Что?» — воскликнул неугомонный молодой человек, устремляясь вперед с выражением ужаса в глазах. «Неужели Хейт не будет первым? Вы собираетесь разочаровать его?» Публика начала беспокоиться, и Лопот обратился к назойливому молодому человеку слегка раздраженно. «Я не знаю, кто вы, сэр. — сказал он низким голосом. — Но вы надоедливы. Я по-настоящему заинтересован в этом эксперименте. И думаю, остальные тоже. Идите и играйте с вашей мышкой на палубе, сэр. Он повернулся и направился к кабине, двери которой были широко открыты. Человек, который к этому моменту рассматривался всеми как источник раздражения, казалось, вдруг потерял всякое чувство приличия. Со злобным восклицанием он оттолкнул судью. И прежде чем маг смог остановить его, бросил мышонка на сверкающий пол кабины. Затем он резко отступил назад. Раздалось тонкое шипение, однако достаточно громкое, чтобы слышать публике. Отвратительный, ужасный звук. На какой-то момент все в салоне затаили дыхание. Конвульсивно, извиваясь на полированной стальной решетке, мышь чернела и съеживалась прямо на глазах. Зрители оцепенели. Значение этого чрезвычайного происшествия медленно прояснялось. Мужчины на сцене, которым происходящее имело непосредственное отношение, о одеревенели от ужаса. Марло Лоббет пришел в себя первым. Одним прыжком он оказался на сцене рядом с отцом, глядя на обугленное тело на полу кабины. Именно в этот момент бледный молодой человек в очках, очевидно, впервые осознав ситуацию, И сдал вопль горя и изумления. «О, мой бедный Хейк! Что с ним случилось? Что с ним случилось?» Он наклонился вперед, всматриваясь к кабину. «Осторожнее, дурак!» Голос судьи Лобота был неузнаваем, когда он схватил молодого человека за воротник и дернул его назад. «Вы что, не видите? Эта кабина находится под напряжением. Ваш мышонок казнен на электрическом стуле». Эти слова ужаснули всех. За коротковременным молчанием последовал возбужденный шепот. Затем раздался женский крик. Организаторы концерта и слушающие корабля поспешили на сцену. Туда же ринулась обескураженная, напуганная толпа. Судилобота его сына окружили взволнованные люди. с отцума возбужденно что-то говорил на своем языке. Бледный молодой человек в очках, казалось, был на грани обморока. Даже благодушный мистер Барбер потерял свою обычную приветливость. Его тяжелая челюсть отвисла, сальные глазки стали пустыми и невыразительными. Все это время кабина продолжала сиять теперь уже каким-то дьявольским светом, причудливым и страшным. Игрушка, ставшая орудием террора. Прибытие Чифа, старшего помощника капитана, увеличило всеобщее оцепенение. Это был худощавый ирландец из Белфаста, рожеволосый, совпалым с щеками и глухой, как тетерев. Он отдавал распоряжение громоподобным голосом. «Макферсон, очистите помещение. Я не хочу, чтобы оставался кто-либо, помимо лично имеющих к этому отношение. Что-то случилось со свидетельной аппаратурой, успокаивающе объяснил он возбудораженной толпе, которую вежливо, но твердо уговаривали покинуть комнату». «Что-то не в порядке с изоляцией вашего ящика», — продолжал он, сурово обращаясь к японцу. «Это очень опасная вещь. У вас прежде никогда не было таких неприятностей?» Сацума отчаянно протестовал, но его английский, напоминающий птичье чириканье, был по непонятен старпому, даже если бы он мог его слушать Между тем прибывшая группа электриков принялась за работу — Чи вступил с ними в обсуждение непонятных технических вопросов, и их возрастающее удивление и испуг были откровенно, чем что-либо другое, и говорили об ужасной трагедии, которая могла бы случиться, если бы не вовремя принесенный в жертву несчастный мышонок Хейк. Невозможно было не посочувствовать Японцу, который выглядел глубоко несчастным. Он вертелся вокруг электриков, отчасти в ужасе от случившегося, а отчасти из-за страха за свою драгоценную аппаратуру. марлу Лобот, чьё волнение постепенно ослабевала подошел к старпому и стал кричать ему в ухо. «Я не знаю, слышали ли вы, — сказал он, — но некоторое время назад в Нью-Йорке на жизнь моего отца было совершено несколько покушений. Это происшествие очень похоже на еще одну попытку». — Я был бы рад, если бы вы могли внести ясность в вопрос о том, кто несет ответственность. Чиф повернулся к нему. — Дорогой сэр, — сказал он, — не может быть вопрос об ответственности. Все это просто несчастное совпадение, случайность. Видите этот кабель на полу? Он указал на часть кабеля, лежавшего на паркетном полу сцены. Если бы при, при движении пианино ящик не сдвинули так, что при этом он коснулся места, где стерлась изоляция, этого никогда бы не случилось. В то же время, если бы не произошло совершенно случайное короткое замыкание, не возник бы другой контакт. Но, — продолжал он, устремив на американцев взгляд живы-голубой глаз, — вы ведь не допускаете, что кто-то устроил все это в расчете, заманить сюда вашего отца? Он был озадачен значительно более, чем осмеливался признать. Но поскольку никакого ущерба не было нанесено, он не хотел вдаваться в подробности, оберегая репутацию корабля. «Старый судья Лобот положил руку на плечо сына. Сейчас не время обсуждать это, мой мальчик», — сказал он. «Кто-то знал, что я не смогу устоять перед фокусником. Но я не думаю, что следует обсуждать это здесь». Говоря это, он быстро огляделся вокруг, и чив следуя за его взглядом, неожиданно увидел бледного молодого человека в очках, который с горестным видом все еще стоял возле кабины. «Я отдал приказ освободить помещение», — сказал старпом. «Могу я спросить, сэр, что вы здесь делаете?» Молодой человек вздрогнул и покраснел. «Это была моя мышь», — пробормотал он. Прошло некоторое время, прежде чем чив понял сказанное, но это его не смягчило. «Все равно мы можем справиться без вас», — резко сказал он. Было ясно, что молодого человека просит удалиться, и он нервно засмеялся и смущенно извинился. Затем сполз со сцены сам похожий на мышь и уже почти достиг двери, когда Марл Лоббет догнал его. Смуглое лицо и пронизывающие глаза придавали ему почти свирепое выражение. И у бледного молодого человека в очках создалось впечатление, что он был переполнен энергией, имеющей не только физическую природу. «Я чрезвычайно благодарю вам», — сказал молодой американец, протягивая руку. «Я очень вам обязан, но совершенно не понимаю, откуда вы здесь взялись? Каков ваш замысел? И, наконец, кто вы?» Молодой человек выглядел еще более глупо, чем прежде, если это было возможно. «Мой замысел?» — сказал он. «Что вы имеете в виду?» Марло лобет пристально смотрел на него. «Это более важно для меня, чем для вас», — сказал он. Бледный молодой человек вдруг сильно покраснел. «У меня где-то есть визитная карточка». Он вытащил из кармана пиджака массу всяких бумажек и, выбрав визитную карточку, протянул ее Марлоу. «Моя профессиональная карточка», — сказал он. «Если я чем-нибудь смогу быть вам полезен, позвоните мне. Я не думаю, чтобы мы встретились еще снова на борту корабля. Мы, кондукторы автобусов, чувствуем себя здесь не на месте». Весь разговор занял не более десяти секунд. Так и не решив, был незнакомец искренен или нет, молодой Лоббет взглянул на карточку. На ней была безупречная и красивая гравировка. «Мистер Алберт Кэмпион. Дела аккуратно доводятся до конца. Ничего грязного, вульгарного, плебейского. Предпочтительный серьезный случай. Полиция возражений не имеет». На обратной стороне был небрежно приписан номер телефона. Регент 01300.